Глава 45. Макс. Летел к ее дому, нарушая знаки запрета, проскакивая на зебре, не ограничивая скорости. Мне хватило сообщения от котенка, что ее мама в квартире. А потом Борис предупредил, что в квартиру вошло двое мужчин, один из которых отчим. Спрашивал, стоит ли вмешиваться. Беспокойство с дало изнутри, но я дал отбой. Находился уже совсем близко к ее дому, Не хотел, чтобы охрана вспугнула родственников. Неизвестно, что бы из этого вышло. О том, что чем с матерью покинули квартиру, я тоже узнал от Бориса. Лифт не ждал, а потом... Я увидел ее, вылетающую из квартиры. Ужас в ее прекрасных глазах. И тут же облегчение. Спрашивать, что произошло, не требовалось. У шлепок, посмевший ее обидеть, появился в дверях. Затащить его в коридор проблем не составило. Я его еще не тронул, а он уже обоссался от страха. Но не наказать его. Такой выдержкой я не обладал. Его убить стоило только за то, что он посмел до нее дотронуться. Думаю, котенок не рассказал и половины того дерьма, что это чмо ей наговорил. Даже понимая, что он мне не соперник, не получилось работать кулаками в полсилы. Та тьма, что поселилась во мне, требовала выхода. Приложив его раз шесть, я все равно не успокоился. Он должен был захлёбываться сейчас кровью, а не лежать в палате. Никто не смеет ее трогать. Никто. Для меня она — все в этом мире. И весь мир в ней. Пацанам я еще в машине рассказала Саше. Упомянул, сколько моей девочке лет. Восприняли они это спокойно. Алмаз даже пошутил. «Хорошо, что ей 18. В последнее время ты меня и так работой завалил». Удивительно то, с какой скоростью Саша оказалась под их защитой, с какой легкостью завоевала их сердца. Холодные, порой циничные они, как и я когда-то, относились к большинству женщин с небольшой долей уважения. Ирину и вовсе терпели с трудом, держались особняком, от грубости ее спасал только статус моей супруги. А тут два балбеса растаяли. Хотя я могу их понять. Сам поплыл, стоило ее только увидеть. Да и она смотрит на меня как-то по-особенному, боготворит будто. В ней я уверен. Если завтра обанкрочусь, она не сбежит, будет поддерживать в каждом начинании. Встретить такую чистоту и искренность в моем мире практически невозможно. А именно этими качествами Саша подкупала. А как Ромка с ней разговаривал. мне от понятно, информацию собирал. Но как он это делал? Тонко, умело. Каждое слово подбирал, чтобы котенка лишний раз не расстроить. Кто-нибудь бы мне о таком рассказал, не поверил бы. Жесткий адвокат Роман Георгиевич Алмазов может быть нежным и внимательным. Чем больше Саша открывалась, тем чаще я замечал злость в глазах друзей. За себя и говорить не стоит. И вот эту встречу я очень ждал. Точнее, я ее жаждал. Воздать все, что мать за эти годы причинила своей дочери, не получится. Но после нашего общения она десять раз подумает, что сказать и как сказать Саше. Появились родственники моей девочки в тот момент, когда мы смеялись. Не находись котенок в моих объятиях, я бы и так почувствовал ее напряжение и даже страх. Пренебрежение и испуг в глазах незнакомой мне женщины с легкостью смог прочесть. Пока она не подумала, что может тут командовать, поставил ее на место. Ясно, что разговор будет напряженным, тяжелым. К этой родительнице у меня имелось несколько вопросов, и обсуждать их при Саше я не хотел. Любезничать у меня не получится, а котенок лишний раз расстроится, наблюдая за этой неприятной сценой. Поэтому я отправил ее с Игнатом за продуктами. На ворона можно положиться. Он сумеет отвлечь малышку, не позволит ей грустить. «А Вовка где?» — спохватился отчим Саши, когда за Сашей и Гнатом закрылась дверь. «В больницу увезли», — жестко рыкнул я. Мамаша вздрогнула, попыталась открыть рот, но я перебил. «Как можно было этого урода оставить наедине со своим ребенком? Вам в голову не приходило, что он может с ней сделать?» «Он приличный парень», — все же попыталась она за него заступиться, взбесив меня еще больше. «Приличные парни не пристают к девушке, как только за родителями закрывается дверь. Если бы с ней что-нибудь случилось...» Я специально не стал заканчивать предложение. «Пусть додумывают сами». «Пройдемте на кухню или сюда стулья принесем?» Попытался Алмаз немного разрядить обстановку, пока я окончательно не вышел из себя. Без слов женщина, а следом и ее муж, устремились на кухню. Ромка занял место во главе стола, фигурально выражаясь, а мать Саши села напротив. Переминаясь ноги на ногу, отчим так и не занял последний свободный стул, стал за своей женой. Тоже мне защитник. Свободный стул занял я, хотя сидеть рядом с ними было противно. «Ну, я вас слушаю», — начала недовольно женщина, пока мы с Алмазом переглядывались, безмолвно переговариваясь. «Я начну?» — спросил он меня, игнорируя мать Саши. Получив согласие, Рома спеша стал раскладывать на столе бумаги договор дарения квартир. Я наблюдал. Хотел понять, что эти двое из себя представляют. Под моим взглядом они терялись и нервничали. Чем больше я смотрел на них, тем сильнее клокотала во мне ярость, перерастая в ненависть. Любое их неправильное действие могло спровоцировать меня на агрессию. Нет, руки я бы не поднял но в выражениях себя бы не сдерживал. «Может, начнете уже?» Поджав недовольно губы, спросила она. «Послушайте сюда!» Словно подзывая, ладонью махнул алмаз, привлекая к себе внимание. «Я говорю, вы молчите!» Негромко, но жестко произнес друг. Глаза родительницы Саши недовольно засверкали. Возмущение, готовое сорваться с языка, она оставила при себе. «Я адвокат Саши. Алмазов Роман Георгиевич. Достав из кармана удостоверение, представился он. «Изучив документы, могу вас заверить. Все составлено грамотно и в рамках действующего закона. На данный момент полноправной хозяйкой квартиры является ваша дочь. Да, вы можете оспорить это решение в суде». Предупредил он реплику, готовую сорваться с языка женщины. «Но...» — выдержал Алмаз Паусу. «Но вы об этом очень пожалеете». Со злой усмешкой закончил он. В его глазах несложно прочесть предвкушение такой борьбы, посмеи родственники моей девушки бросить ему вызов. Мать открыла рот для возмущений, но ее тут же оборвал алмаз. «Я еще не закончил. Ваше обращение в суд и без моей поддержки может быть отклонено. С моим же вмешательством, я уверяю, вы останетесь с долгами, о которых и не подозреваете сейчас». Легким испугом отделаться не получится. Алмазу больше бы подошла роль прокурора. «Я измотаю вас судами так, что вы не рады будете, что взялись за эту тяжбу», — продолжил он. «Начнем с того, что ваша дочь семи лет жила на попечении бабушки-пенсионерки. Вы платили ей алименты?» «Нет», — возмущенно засверкали ее глаза. «Какие алименты?» «Ваша посильная помощь не в счет». Посчитаем, сколько за одиннадцать лет вы задолжали своей дочери. Уверяю вас, сумма получится внушительная и для вас неподъемная. А когда я выиграю суд, вы обязаны будете эти деньги выплатить. Надеетесь еще, что суд примет вашу сторону? «Я помогала матери и своей дочери», — затараторила она. Сейчас перед нами сидела напуганная женщина, чей подбородок трясся от волнения, а руки нервно сжимали ручки какого-то пакета. Муж положил ей руки на плечи, но это все, чем он смог ее поддержать. «Это не помощь, а подачки. Думаете, она бы подрабатывала, хватая ей вашей помощи? Думаете, в 17 лет легко смотреть за умирающим, тяжело больным человеком? Бегать вечерами на работу, а утром на учебу? Пока этот ребенок не знал отдыха, что делали вы? Кто покупал лекарства, менял постель, мыл, кормил вашу мать?» Мать Саши сидела и хлопала глазами. Ее кожа пошла красными пятнами, злость она в себе еле сдерживала. Видать, никто до этого дня не указывал, что она отвратительная мать. «Я с утра до вечера на работе. У меня двое несовершеннолетних детей, у меня времени в обрез». «Вот о том, что у вас еще двое детей, мы сейчас и поговорим», — вновь перебил ее алмаз. «Как вы думаете, узнав обо всех фактах, суд не заинтересуется, как живут ваши сыновья?» «Отец пьяница, а матери есть дело только до себя. Мне кажется, стоит обратиться в органы опеки». «Да да, как вы смеете?» — заикаясь начала она, но договорить ей Рома не дал. «Смею! А этот вопрос задайте себе». Пока они испепеляли друг друга взглядами, я достал из кармана мобильник и положил перед ней, не нажав пока на плей. «Это не все обвинения, что мы можем вам предъявить». Вы привели в дом мужика и оставили свою дочь с ним наедине. Решили избавиться от нее таким способом, чтобы завладеть имуществом. А вот эта видеозапись, нажал я на пуск, как доказательство вашей вины. Если обратите внимание на время и дату, поймете, что эта запись сделана в день затопления квартиры. Полицию этот факт должен заинтересовать. Мать Саши внимательно пересматривала запись, Не обращая внимания на занервничавшего мужа, уверен считать вы умеете, спокойно произнес Рома. Ремонт этой квартиры, плюс ремонт квартиры соседей, не забудем об элементах и, конечно, моральный и материальный ущерб. И не забудем, что в полиции лежит нераскрытое дело о поджоге. Как вы думаете, после всех этих доказательств, кого обвинят в поджоге? Обратился я к ним. Отчем Саша побелел. Нервно поглядывал на застывшую жену. «Это что такое?» — обернулась она к мужу, закончив смотреть видеозапись. «Если бы нас не было, думаю, одним вопросом дело бы не ограничилось». «Ты что, затопил квартиру?» Мы с Ромкой ухмылялись, наблюдая за этим мужиком. В какой-то момент он поднял на нас взгляд. Наверное, мы его неосознанно вдохновили, раз он решил противостоять своей жене, Они молча слушать упреки. «Да мне надоело, что ты каждый день выносишь мне мозг. Квартиру продать не удастся. Сашка заупрямилась, почувствовала себя хозяйкой», — закричал он агрессивно, передразнивая жену. «Ревела вечерами, что осталась без ничего. Лучше бы я ее не рожала», — кричала ты. Услышав эти слова, я от злости заскрипел зубами. «Нам, сыновьями, покоя в доме нет в последнее время, как только ты узнала, что эту квартиру не тебе оставили». Это не значит... Да я подумал, что если затопим соседей, долг Сашке выплатить не удастся, придется квартиру продать. Дуря тебе помочь хотел. Теперь меня еще и в тюрьму. Там тебе самое место, идиот. Зачем я только за тебя замуж вышла? Ненавижу тебя! Злые слезы брызнули из ее глаз, не вызывая ни одного из нас сочувствия. Вам придется в суде доказывать, что вы не находились в сговоре, спокойно произнес Рома. И не забывайте, поджог — это совсем другая статья Уголовного кодекса. «Вот это на меня вешать не надо!» — выставил Виктор перед собой ладонь. «То, что натворил, признаю». «Ну, поджигать!» — помотал он головой. «Я не поджигал. Мать, подтверди, что я в тот день дома пьяный спал». «Да, он в ту ночь пьяный, дрых. А когда ты вечерами трезвый бываешь?» Раздраженно и обиженно смотрит на отчима супруга. «Расследование покажет. Вы могли нанять кого-нибудь», — не сводя с них глаз, произнес я. «Думайте, что будете делать. Я могу прямо сегодня обратиться в полицию с заявлением». Глаза ее испуганно расширились. «Или вы напишите отказную», — обратился я только к матери Саши. «Что?» «Пишите отказную», — повторил Алмаз. «О том, что доля в этой квартире, вам не нужна». «Ничего я писать не стану!» — взвилась она, как только смысл слов до нее дошел. «Тогда я пишу заявление в полицию, собираю документы в суд. И про органы опеки не забывайте. Вам придется возместить ущерб, а своего мужа отправите в тюрьму». «Любка!» — закричал он строго, приводя упертую женщину в чувство. Страх за свою шкуру — великая сила. «Вот сдалась тебе эта квартира. Сами заработаем и сделаем ремонт». «Сами? Сами? Я это уже сколько лет слышу! Надоело жить в этом гадюшнике!» Кричала она так, что мы поморщились, а мужик виновато опустил глаза. «Куда мы сейчас поедем, решать вам. В полицию или в нотариальную контору, работающую без выходных?» Решил дожать их алмаз. «Я выпью чуток». Выхватив у жены пакет, он достал бутылку. Не удосуживший взять стакан, выпил грамм 150 прямо из горла. «Если вы думаете, что у вас есть выбор, то его нет», — жестко произнес я. Наблюдать за всем этим уже устал. «Не запугивай меня. Мне тоже есть чем ответить, соблазнитель малолеток. Ты хоть знаешь, что тебе за это статья грозит? Извращенец, совративший ребенка». Ее злые, несправедливые слова вызвали в душе темную бурю. «Небось, сам квартиру желаешь продать? Скружил дурочке голову?» Откинув стул назад, я подорвался на ноги. Женщина испуганно вздрогнула. «Тебе не понять, что кто-то твоего ребенка может любить без выгоды?» Зло каждое слово проговорил я. «Ты этого не смогла сделать за 18 лет. Думаешь, другие не способны?» Навис над ней, приближая лицо. Отчим отступил назад и сделал еще глоток. «Ваша дочь до сих пор невинна. Любая экспертиза это подтвердит». Действия сексуального характера к делу не подошёшь, Саша — совершеннолетняя. Или забыли, сколько дочери лет? Всё, что творилось внутри, я пытался передать взглядом, тоном. Пусть лучше бояться, чем снова посмеют обижать котенка. Вы её морально пытаетесь сожрать. Ублюдка в дом притащили, оставили с ней наедине. Он к ней лезть начал, как только за вами закрылась дверь. Мать Саши вздрогнула и стала от меня отодвигаться. Очень давно вжался в стенку и хлебала с горловодку. Во взгляде прочли, что я с ними всеми сделаю, если с моей женщиной что-нибудь случится. До сих пор не могу выкинуть из головы картину, как она вылетает из квартиры с глазами полными ужаса. Вы оба исчезнете из ее жизни. Я готов тебе даже за это заплатить, — обратился к женщине. Поверь, там и на ремонт хватит, и останется еще. В этой жизни ты сделала одно хорошее дело. Родила эту девочку. «Зажали нас в угол и довольны?» Словно не слышав последних слов, зло выркнула она. «Давайте адрес конторы, мы подъедем. А деньги свои?» Замялась она на секунду, но эта заминка была яснее слов. «Себе оставь! Мне ничего такого, как ты, не нужно. Я не торгую своим ребенком!» Нарочито недовольно выкрикнула она. Но почему-то я и не поверил. Только гордость помешала этой женщине согласиться. «Вы поедете с нами, и не стоит возражать. Ключи от квартиры верните, больше вы сюда войти не сможете. А замки завтра в любом случае сменят». «Я жду», — резко напомнила о своей просьбе. Вытащив из сумки ключи, она бросила их на стол. «Витя, пошли!» Поднимаясь на ноги, раздраженно бросила мать Саши мужу. «На улице нас подождите?» равнодушно произнес ей в спину алмаз. «Вы это...» — замямлил пьяный мужик, пошатываясь на ногах. Не хватало, чтобы он мне салон машины изгадил. «Вы это...» — про ремонт хорошо придумали. «Пацаны растут, понимаете ли...» — пожевывая губы бумнил он. «Кровати малы уже, да и шмотки каждые два месяца покупать приходится. Вот Любка моя и бесится, а денег лишних нет...» «Понимаете ли, вы, баб мою, не слушайте!» Махнул он рукой, обдавая меня запахом перегара. «Я вам говорю, деньги мы возьмем!» Попытался он стукнуть по столу, но промахнулся и чуть не свалился носом в пол. Ромка подхватил его, развернул в сторону двери и подтолкнул. «Давай на улицу шагай, мужик!»